Глава восьмая. Встреча с неизвестным. К своему удивлению, Артем не обнаружил представленного недорогого ресторана в армянском стиле. За дверью оказались каменные ступени круто вниз. Спустившись, он понял, как может обмануть фантазия. То, что снаружи было неприметной конюшней или даже хлевом, внутри оказалось средневековым замком с высокими сводчатыми потолками — поддерживаемыми массивными каменными колоннами, украшенными по периметру мерцающими электрическим пламенем коваными факелами. Высотой метров пять снаружи здание казалось низким по сравнению с остальными монастырскими постройками и куполом собора, а вот углубленность еще метра на три создала внутри помещения ресторана воздушное пространство с семиметровыми потолками. Что умноженная на его вытянутость превратила конюшню в настоящий замок. Яркие кованые люстры с десятками ламп свечей, свисающие с потолка, придавали величественности, хотя и деревенского колорита было предостаточно представлено варочных углублениях вдоль стен. Где словно к обороне замка приготовились массивные деревянные столы и стулья. Зал также был заставлен тяжелой трапезной мебелью, и хотя был абсолютно пуст, впечатление производил торжественное, будто приготовленное к приему самого могущественного армянского царя до христовых времен Тиграна Великого. Артем, подумав, что ресторан закрыт, раз внутри кроме него никого не оказалось, решил было уйти, и уже повернувшись, заметил двинувшегося к нему официанта. Ереко! поздоровался молодой человек в жилетке и бабочке. «Добрый вечер!» — по-английски согласился Артем. Добавил тоже по-русски и по-немецки, намекая на приглашение говорить на удобном языке. Армянин в ответ улыбнулся русским. «Здравствуйте!» «Вы работаете?» — поинтересовался Артем. «Да, хотите поужинать?» — и вновь поинтересовался официант. «Нет, я сыт, но выпил бы чаю с десертом». Официант взял со стойки меню и пригласил выбирать любой из десятков столов. Артем присел в центре зала, чтобы почувствовать себя королем, раз уж его так гостеприимно встретили. Официант, понимающий, не уходил, не будучи особо занят и ожидая вопросов в гости. — Десерт посоветуете? — Мы готовим десерты сами. Гота свежая, похлоба птичье молоко, наполеон, варенье. Что желаете? — Гота – это такой коржик из теста с сахаром. У нас очень вкусная гота. Вам понравится, если раньше пробовали этот армянский десерт. — Давайте его и чай. Черный. — С чабрецом? Мяты? — Да, несите и с тем, и с тем. Официант торжественно кивнул и удалился. Заказанное принес через три минуты. Артем даже не успел осмотреться как следует. Оригинальный прозрачный чайник о четырех скошенных гранях развлекал взгляд мечущимися внутри чайными листьями, в перемешку с листьями мяты и чабреца. От двух небольших пирожных и сладкого теста на блюдце шел ароматный пар. — Эх, монастырская еда, — подмигнув, — сказал Артем. Официант, чуть улыбнувшись, кивнул. — А что, может, тут есть и коньяк? — снова подмигнув, спросил Артем. — Конечно, только у нас не традиционный Арарат, у нас коньяк от нашего благодетеля, но вам должен понравиться. Не волнуйтесь, это тот же армянский знаменитый коньяк, просто другого завода, нежели вы, наверное, привыкли. — Несите. — Пятьдесят. — Нет, сто. Артему стало удивительно уютно. Принесенный янтарный напиток добавил уверенности в этом чувстве. Артем принял от официанта пузатый бокал поднял его на уровень глаз, совместив с ближайшим источником света, электрическим факелом, полюбовался стекающими по стеклу маслянистыми ножками. Как-то, присутствуя на презентации коньяков, он узнал, что лезть ноздрями внутрь бокала, как нюхать вулкан, кроме ожога слизистой, не ощутишь величия. Коньячный сосуд надо брать за ножку или снизу, за попу, согревая, от своего пупка нести медленно вверх, вдыхая, и тогда хороший коньяк разбудит рецепторы запаха где-то на уровне подбородка. Артем начал проделывать этот рекомендованный путь коньячного бокала, и тут понял, что официант не уходит, перевел взгляд от черно-белого деяния к лицу, И вдруг узнал того самого попрошайку или священника, которого завтра собирался вычислить за просмотром видео. Это был не тот официант, кто принял заказ, хотя одежда казалась точь-в-точь. Псевдонищий монах-официант, словно к старому другу, случайно встреченному, отодвинул стул напротив и присел. Армянские коньяки — это, безусловно, чуть ли не главный подарок мировому сообществу. После, конечно, христианства. Глядя в глаза Артему, спокойно сказал он. «Историю армянского коньяка знаете?» Артем промолчал, не понимая, что он должен отвечать наглому незнакомцу. «Я напомню», — уверенно продолжил тот. В конце XIX века в Армении было основано коньячное производство. Кем? Вам тут в каждом дворе скажут, что его родственникам. Хотя история говорит о купцах первой гильдии Нерсеси Тайряне из Еревана и Нерсеси Маркаряне из Нахичевани. Неважно. Важно, что выкурка и изготовление коньяка. Производились по классической французской технологии. Вы же любите французский коньяк. Артем опять промолчал. Незнакомец взял стоящий на столе Артема в бокал и по науке проделал путь от пупка до подбородка, вдыхая аромат. «Ух!» — сказал он. Поставился суд перед собой, откинулся на массивном стуле, будто на кресле, положив ногу на ногу и скрестив руки на коленях. Это был сухощавый среднего роста черноволосый человек с карими глазами и щетиной на лице. Артем понял, почему узнавал его среди разных ролей. Скошенные брови домиком, как у голливудского актера Колина Фаррелла. И молния шрама, стекающего с лба на правую бровь, рассекая ее пополам. «Французские коньяки?» «Да...» Шедевры из линейки антидепрессантов. Псевдоофициант пальцами аккуратно толкнул бокал в сторону Артема, полакированным доском массивного стола. Жидкость внутри сделала круговой оборот, плавно стекая ножками, что Артем почему-то отметил, несмотря на волнение. К концу XIX столетия Франция имела уже почти двухвековую историю конечного производства. Стараясь вернуть самообладание, ответил Артем и придвинул напиток к себе. — Это да. Только когда в Армении начали производить вино, Франции еще даже не существовало. Исторический факт. В Армении найдена самая старая в мире винодельня. Более шести тысяч лет. Хотя я не армянин, но это знаю. Ну и по библейской легенде, горя Рарат во время потопа Причалил Ной в ковчег. Когда воды схлынули, Ной спустился с горы и стал жить в долине. С сыновьями Сивым, Хамом и Иофетом. Он разбил виноградники у подножья Арарата, и этот условный период отмечается теперь человечеством как время познания вкуса вина. Но именно здесь впервые распробовал дар виноградной лозы, как говорят. Вы не будете? Просил незнакомец и взял бокал в руки. Покрутил вокруг оси, присмотрелся к стекающим каплям, вдохнул аромат, держа у подбородка. С пафосом знатока истории библейских народов продолжил. Армяне произошли от сына Ноя и Афета, как и французы, кстати. От Сима — евреи и арабы, от Хама — египтяне и вообще африканцы. «Мне нравится армянский коньяк», совладав с волнением и исправившись с неожиданностью, сказал Артем. Смело вернул себе заказанный библейский напиток. Пригубил для закрепления права на него. Глядя в глаза официанту, сказал. «Кто вы? Можно полюбопытствовать? Для официанта вы слишком наглый, для моего друга слишком неузнаваемый, для врага слишком щедрый, раз я еще жив». «Меня зовут Гарик», — собеседник улыбнулся. «А вы, Артем, вы меня не знаете. Я вас наслышан, и вам ничто не угрожает». «Лестно и успокаивающе, давайте сделаем селфи, и вы уйдете», — обнагрел Артем, понимая, что этот Гарик никуда не уйдет. Гарик улыбнулся, обнажив слишком красивые для настоящих зубы. Такие Артем видел на рекламных плакатах стоматологии доктора Шефера в Берлине. — Я ненадолго, — доберительно понизив голос, — сказал собеседник. — Вы вчера были немногословны. Наклонившись к нему, сказал Артем. — Берегите себя, брат. Вы это хотели сообщить? — Беречь себя в чужой стране — это ведь братский совет. Не находите? Еще шире улыбнулся Гарик. Братский — это совет родственника, а себя каждый и без советов обязан, раз уж таков животный инстинкт и чувство долга человека разумного, — парировал Артем. Гарик улыбнулся злее. — Ладно. Меня предупреждали не вступать с вами в полемику. Вы — адвокат, ваша тема — болтать и забалтывать. Вы меня готовы выслушать пять минут без прерывания? На протестую, ваша честь!» Артем, не задумываясь, кивнул. Ему быстро надоедал бесполезный разговор, напоминающий стук самцов гориллы кулаками в грудь перед дракой. «Я буду краток. Совет — береги себя, брат. Совет на века. Тут я от души сказал. А если по делу вы не последовали совету, пошли по пути иному, потому я здесь». «Вы знаете, какую организацию я представляю? Мои коллеги с вами имели несчастье общаться в Германии. Вы там изрядно нам нагадили. Наши руководители расценили вас второстепенной фигурой, что свойственно адвокату. Но вы опять оказались на пути. Таких случайностей не бывает, либо вы богом избраны для борьбы с нами». Либо вам так везет случайно, либо вы — засланный казачок. На миссию вы не тянете, уж простите. Насчет «везет» — очень сомнительное везение. Остается третий вариант. Вы работаете на спецслужбу, и нам, в принципе, не важно какую. Считайте, что вас раскрыли. Доложите об этом начальству и прощайте. Эвакуируйтесь вот наше предложение артем растерялся что случалось с ним крайне редко выигрывая время медленно поднял бокал сделал глоток напиток не был похож на коньяк, вероятно от того что мозг не воспринимал сигналы на расслабление а работал совсем в ином направлении артем слышал что исследователи мозга обнаружили отдел отвечающий за знание языка. Причем этих отделов как полок в книжном шкафу. За каждый язык отвечает своя полка. Бывало, при повреждении мозга из-за травмы человек начисто забывал один язык, но почему-то мог говорить на другом. Ученые-уфологи сразу озаботились поиском возможности найти общий язык с инопланетянами, если они прилетят, выдвинув теорию некоего общего языка. «Как найти общий язык с инопланетными существами, у которых нет ни одного человеческого гена?» — мелькнула мысль у Артема. «Мы с насекомыми не умеем говорить или с дрожжевым хлебом, а там генов таких, как у нас, почти половина. И как я должен говорить вот с этим инопланетянином на каком понятном ему языке?» Псевдоофициант терпеливо ждал ответа. «Гарик». Артем решил говорить на языке юриспруденции и кодекса профессиональной этики адвоката. «Я не против эвакуироваться, только вы не угадали. Я здесь турист, приехал сюда случайно. Прочел лекцию, мне обещали гонорар и экскурсию. Право на экскурсию я как раз сейчас и реализую. Наслаждался вечерними видами монастыря, новыми знаниями истории христианства. И тут вы с непристойными предложениями свалить. Я проявлю к вам неуважение, если пошлю вас подальше отказом. В большей степени я проявлю неуважение к святому месту, где нахожусь, если пошлю вас подальше. И потому постараюсь, проявив уважение ко всем, сообщить вам, что я никуда не эвакуируюсь не имея ни малейшего понятия, о каких наших общих знакомых вы говорите. И просто посоветую, э, по-братски посоветую идти с Богом. Не воспринимайте это, как послать вас как можно дальше, ибо пути Господни неисповедимы, и насколько вы с Богом далеко уйдете, не мне решать. Артем залпом осушил бокал и подвинул его к Гарику пустым. Если вы официант, будьте добры, принесите еще, но уже пятьдесят. Бог, говорят, любит троицу, то есть во мне должно быть три по пятьдесят. Горик, не теряя самообладания, встал, ожидаемо не взяв бокал. — Меня предупреждали с вами не вступать в полемику. Я и не буду. Мое дело — вас предупредить. Если захотите со мной связаться... — Просто оглянитесь и помашите рукой. — Только не для этого. Гарик взглядом покачал на сиротливый коньячный бокал на столе для шести персон. После чего повернулся и спокойно пошел к выходу, на ходу сняв официанскую бабочку и картинным движением баскетболиста бросив ее в металлическую корзину ближайшего факела. К удивлению Артема почти попал. Бабочка зацепилась хвостом шейного ремешка и трагически повисла, как на виселице. Выглядела зловеще и уж точно не по-туристски.